10. Магда Дубчик, мать симпатичного молодого чистильщика городских бассейнов, известного по фирме «Уборка бассейнов» от Антона, зарегистрированной фирмы, так что, пожалуйста, выписывайте чеки на уборку бассейнов от Антона КОО, проковыляла в гостиную двухэтажной квартиры, которую делила с сыном. В одной руке она держала клюку, В другой несла стакан со спиртным. Она плюхнулась в кресло, перднула, вздохнула и включила телевизор. Обычно в это время она смотрела второй час туристической программы «Хороший день на колесах». Но сегодня переключилась на новости Америки. Ее интересовало одно текущее событие, что уже было хорошо, и она знала одну женщину-репортера из тех, кто это событие освещал, что было еще лучше. Микаэла Коутс, или Микаэла Морган, как она теперь себя называла, навеки осталась маленькой Микки для Магды, которая сидела с ней много лет тому назад, пока мать Микки работала. В то далекое время Джен Коутс была обычной дежурной в женской тюрьме, которая находилась в южной части города, а вдовевшей матерью-одиночкой, пытавшейся хоть как-то продержаться, теперь она стала начальником, боссом, того заведения, а ее дочь Микки выросла в известную всей стране корреспондентку, ведущую репортажи из округа Колумбия, знаменитую острыми вопросами и короткими юбками. Мать и дочка Коутс добились многого, Магда ими гордилась, а если иногда ощущала легкую грусть, Микки никогда не звонила и не писала, Джейнис никогда не заглядывала, чтобы поболтать ни о чем, то говорила себе обеим надо работать». Магда признавала, что ей не понять, какое им приходится выдерживать напряжение. В это утро новостной выпуск вел Джордж Олдерсон в очках сутулы, с утулой, с волосами. Он ничем не напоминал идолов утренних информационных выпусков, которые обычно сидели за большими столами и зачитывали новости. Он выглядел сотрудником, похоронного бюро, и голос у него был неподходящий для телеведущего, крякающий. Магда полагала, что именно по этой причине новости Америки были на третьем месте, уступая CNN и Fox. Она с нетерпением ждала того дня, когда Микаэла перейдет в одну из этих телесетей. Тогда Магде больше не придется терпеть этого Олдерсона. В этот час мы продолжаем следить за происходящим в Австралии, сообщил Олдерсон. Он пытался изобразить озабоченность, не лишенную скептицизма, но выглядел так, будто мучился от запора. Тебе бы на пенсию и лысеть, тишине и спокойствии собственного дома, подумала Магда, и отсалютовала ему первым за день стаканом рома с колой. Натирай голову автомобильным воском, джордж И освободи дорогу моей, Микаэль. Медицинские чиновники на Уаху, штат Гавайи, сообщают о продолжающемся распространении азиатской сонной болезни, которую также называют австралийским сонным гриппом. Никто, похоже, не знает, где возникла эта болезнь, но пока ее жертвами становились только женщины «Теперь нам сообщают, что первые случаи заболевания выявлены. И на наших берегах сначала в Калифорнии, потом в Колорадо и, наконец, в Каролинах. Сейчас Микаэла Морган сообщит подробности». «Микки!» — воскликнула Магда и вновь отсолютовала телевизору, выплеснув часть напитка на рукав кардигана. В голосе Магды едва слышался чешский акцент, Но к пяти часам дня, когда Антон вернется с работы, она уже будет говорить так, словно только что сошла с корабля, а не прожила в три почти сорок лет. — Маленькая Микки, Коутс, я гонялась за твоим голым задом по гостиной матери, и мы смеялись до да Колика в боку. Я меняла твои обкаканные подгузники, моя дорогая малышка. Не посмотрите, какая ты теперь... Микаэла Морган, она же Коутс, в блузке без рукавов и фирменной короткой юбке, стояла перед хаотично построенным жилищным комплексом, выкрашенным в ярко-красный цвет. Магда думала, что короткие юбки Микки идут. Даже известных политиков зачаровывала видневшаяся из-под юбки верхняя часть бедра, и правда иногда срывалась с их лживых губ. Само собой, не всегда. Но такое случалось. По части нового носа Микаэла Магду грызли сомнения. Ей не доставало дерзкой кнопки, какая была у ее девочки в детстве. Да и заостренным новым носом Микки уже не выглядела прежней. С другой стороны смотрелась она теперь потрясающе. Просто глаз не оторвешь». Я нахожусь рядом с хосписом «Любящие руки» в Джорджтауне, где этим ранним утром отмечены первые случаи заболевания так называемым австралийским сонным гриппом. В хосписе почти 100 пациентов, в основном преклонного возраста, больше половины женщины. Администрация отказывается подтвердить или опровергнуть эпидемию, но несколько минут назад я говорила с санитаром, и хотя он был краток, его слова вызывают тревогу. Он просил не называть его имени. Вот что он сказал. Записанное интервью действительно было коротким. Микаэла разговаривала с человеком в белой больничной униформе. Его лицо было размыто. Измененный голос напоминал речь зловещего военачальника пришельцев из научно-фантастического фильма. «Что здесь происходит?» — спросила Микаэла. «Вы можете прояснить ситуацию?» — Большинство женщин спят и не думают просыпаться, — ответил санитар голосом инопланетного военачальника, совсем как на Гавайях. — Но мужчины, мужчины, как огурчики, поднялись, умылись и завтракают. С Гавайских островов поступили сообщения, что на лицах спящих женщин э, что-то выросло. Здесь происходит то же самое. — Я... «Не думаю, что мне следует говорить об этом». «Пожалуйста», — Микки похлопала глазами. «Люди встревожены». «Давай!» — Магда опять отсалютовала экрану и выплеснула еще чуть-чуть рома с колой на рукав кардигана. «Будь секси! Как только у них потекут слюнки, ты вытянешь из них что угодно». «Это не похоже на опухоли», — ответил санитар. Все выглядит так, будто на них налипла вата. Я должен идти. Еще один вопрос. Я должен идти, но она растет, вата. И это мерзко. Вновь включился прямой эфир. Пугающая информация, полученная из первых уст, если это правда. Тебе слово, Джордж. Появление Микки на экране всегда радовало Магду, но она надеялась, что все это выдумки. Вероятно, еще одна страшилка, вроде проблемы 2000 года или атипичной пневмонии. Однако сама идея чего-то не просто усыпляющего женщин, а вызывающего появление каких-то наростов? Как и сказала Микки, это пугало. Магде хотела, чтобы Антон был дома. В компании с телевизором все-таки одиноко. Она не будет жаловаться и не будет тревожить своего трудолюбивого мальчика. Нет, нет. Она одолжила ему денег на открытие дела, но именно его стараниями фирма приносила прибыль. Но теперь можно пропустить еще стаканчик, совсем маленький, а потом немного вздремнуть».